Поскольку учение о предопределении потеряло своё прежнее значение, психологическая основа и специфически методического характера баптистской нравственности стала прежде всего ожидание воздействия Святого Духа. Идея, и в наши дни ещё накладывающая свой отпечаток на квакерский митинг, сущность которого Баркли прекрасно определил следующим образом: цель этого молчаливого ожидания Преодоление всего инстинктивного и иррационального, страстей и субъективности природного человека, он должен молчать для того, чтобы в душе его установилась та глубокая тишина, которая является необходимым условием для восприятия гласа Божьего. Правдоподобное ожидание могло привести к истерическому состоянию, пророчеству, и пока ещё живы были исхатологические чаяния, подчас и к взрыву хилиастического энтузиазма, что вполне возможно в рамках религиозных учений такого рода и действительно было свойственно уничтоженным в мюнстере анабаптистским общинам. Однако по мере того, как баптизм входил в сферу светской профессиональной жизни, Идея, согласно которой глаз Божий слышен лишь там, где молчит тварь, стала содействовать воспитанию в человеке способности спокойно взвешивать свои поступки и анализировать их посредством постоянного обращения к своей совести. Эти черты спокойствия, трезвости и исключительной совестливости в самом деле характеризуют жизненную практику позднейших баптистских общин и в первую очередь квакеров. Радикальное расколдование мира внутренне не допускало иного пути, кроме мирской аскезы. Для общин, не желавших вступать в какие бы то ни было отношения с политической властью, формально оставалась лишь одна возможность направить названные аскетические добродетели в колею профессиональной деятельности. Если основатели анабаптистских общин были в своём неприятии мира последовательны и радикальны, уже для первого поколения анабаптистов строгая апостольская жизнь не была обязательным для всех условиям возрождения. Уже в этом поколении к анабаптистам принадлежит ряд зажиточных бюргеров, и уже до Мино, полностью признававшего мирские профессиональные добродетели и частную собственность, суровая строгость анабаптистской нравственности практически пошла по пути, проложенному реформатской этикой. именно потому, что развитие монашеских форм в немирской аскезе со времён Лютера, к которому в этом вопросе анабаптисты следовали, считалось противоречащим Библии и было объявлено синергизмом. Правда, даже если оставить в стороне некоторые полукоммунистические общины ранних периодов, следует указать на то, что отказ от образования и от всякого имущества сверх необходимого для существования не только вплоть до наших дней входит в программу баптистской секты, так называемых тункеров, но и Баркли рассматривал верность человека своему призванию не в кальвинистском или хотя бы в лютеранском, а скорее в томистском духе, как натурале ратионы Неизбежные следствия жизни верующих в миру. Несмотря на то, что эти взгляды являли собой такое же ослабление кальвинистской теории профессионального призвания, как ряд высказываний Шпеннера и немецких пиетистов, В силу ряда моментов интенсивность экономических профессиональных интересов в баптистских сектах усиливалась, отчасти из-за отказа занимать государственные должности, первоначально воспринимаемого как религиозный долг, связанный с уходом от мира. Из-за строгого запрещения носить оружие и приносить присягу, что неизбежно вело к невозможности занимать многие государственные должности. Этот отказ сохранял во всяком случае у минанитов и квакеров свою практическую действенность даже тогда, когда он утерял своё принципиальное значение. Ему сопутствовала глубокая непреодолимая антипатия всех баптистских деноминаций ко всему, что было связано с аристократическим образом жизни. Эта часть объяснялась тем, что баптизм, как и кальвинизм, запрещал восхваление рукотворного, а часть же было следствием вышеупомянутых аполитичных или даже антиполитичных принципов. Тем самым трезвая и контролируемая голосом совести методичность жизненного поведения баптистов полностью направлялась в русло не связанной с политикой профессиональной деятельности. при этом громадное значение, которое баптистское учение о спасении души придавало контролированию своих действий совестью, воспринимаемому как акт божественного откровения индивида, накладывало на деловую практику баптистов глубокий отпечаток. С его ролью в развитии важных аспектов капиталистического духа мы познакомимся ближе в ходе дальнейшего изложения, да и то лишь постольку, поскольку это возможно в рамках данной работы, не затрагивающей область политической и социальной этики протестантской аскезы. Тогда мы увидим, мы несколько забегаем вперёд, Что специфическая форма, которую мирская аскеза принимает у баптистов, в частности у квакеров, уже по мнению людей 17 века находила своё отражение в практическом утверждении важного принципа капиталистической этики, согласно которому честность лучшая политика, получившего свою классическую формулировку в цитированном выше трактате Франклина, Что же касается воздействия кальвинизма, то мы предполагаем, что оно сказывалось главным образом в освобождении частно-хозяйственной энергии внутри предприятия, ибо, несмотря на формальную легальность практической деятельности святых, и у кальвинистов часто возникало сомнение, которое Гёте выразил в следующих словах. «Действующий всегда бессовестен, совесть может быть лишь у наблюдающего». Герой существенный момент, способствовавший росту интенсивности мирской эскезы баптистских деноминаций, также может быть охарактеризован в своём полном объёме лишь в другой связи. Однако и по этому пункту здесь уместно сделать несколько замечаний для пояснения избранного нами хода мысли. До сих пор мы совершенно сознательно отправлялись не от объективно существующих социальных институтов, старопротестантских церквей и их этических влияний, и в частности оставили вне сферы нашего рассмотрения столь важный фактор, как церковная дисциплина. Мы преднамеренно концентрировали своё внимание на том воздействии, которое способно оказывать на жизненный уклад верующего субъективно воспринятая им аскетическая религиозность. И не только потому, что эта страна проблемы до сих пор оставалась малоизученной, но и по той причине, что воздействие церковной дисциплины отнюдь не всегда шло в одном направлении. Церковно-полицейский контроль над жизнью верующих в том виде, как он осуществлялся в сфере господства кальвинистских государственных церквей, мало чем отличаясь от методов инквизиции, мог в ряде случаев даже противодействовать и при известных обстоятельствах действительно противодействовал тому освобождению индивидуальных сил, которое было обусловлено аскетическим стремлением к методической разработке средств спасения. Подобно тому, как меркантилистская регламентация со стороны государства могла содействовать развитию отдельных отраслей промышленности, но сама по себе не влияла на утверждение капиталистического духа, которую она скорее парализовала там, где проявлялся ее полицейско-авторитарный характер, так и церковная регламентация аскезы могла приводить к обратным результатам в том случае, если в ходе ее развития начинали преобладать полицейские черты. Тогда она принуждала верующих к соблюдению определенных внешних требований поведения, но подчас парализовала субъективные импульсы к методическому строю жизни. При изучении этого вопроса всегда следует иметь в виду коренное различие между воздействием авторитарной полиции нравов государственных церквей и основанной на добровольном подчинении полиции нравов сект. То обстоятельство, что баптистское движение во всех своих разновидностях принципиально создавало не церкви, а секты, В такой же мере способствовало росту интенсивности его аскезы, как это в различной степени имело место у тех кальвинистов, пиетистов и методистов, которые логикой вещей вынуждены были вступить на путь волюнтаристского образования общин. Теперь, после того, как мы попытались кратко рассмотреть религиозное обоснование пуританской идеи профессионального призвания, Мы обратимся к изучению влияния, которое эта идея оказала в сфере предпринимательской деятельности. При всех отклонениях, в каждом отдельном случае и при всём различии в степени акцентирования аскетическими религиозными общинами интересующих нас черт, эти черты существовали во всех общинах такого рода и повсюду оказывали определённое воздействие. Решающим для нашей концепции является то обстоятельство, что во всех разновидностях изучаемых нами аскетических течений состояние религиозной избранности воспринималось как своего рода сословное качество, статус, который ограждает человека от скверны рукотворного, от мира Гарантией этого состояния, независимо от того, каким образом оно достигается, в соответствии с догматическим учением данной динаминации, служит не какое-либо магически-сакраментальное средство, не отпущение грехов после исповеди, не отдельные благочестивые поступки, а одно лишь утверждение избранности посредством специфического по своему характеру поведения, коренным образом отличающего избранника от природного человека. На этой основе у отдельного человека возникал импульс к методическому контролированию своего поведения для того, чтобы обрести уверенность в своём избранничестве и тем самым к его аскетическому преображению. Этот аскетический стиль жизни сводился, как мы уже видели, к ориентированному на божественную волю рациональному преображению всего существования. Такая аскеза была уже не избыточным делом, а задачей, которую мог выполнить каждый, кто стремился обрести уверенность в своем спасении. Решающим было то, что этот требуемый религии, отличный от природного существования, особый уклад жизни святых, складывался теперь не вне мира в монашеских организациях, а внутри мирского устройства. Названная «рационализация жизни в миру» ориентированная на потустороннее блаженство была следствием концепции профессионального призвания аскетического протестантизма. Христианская аскеза, устремившаяся в начале из мирской жизни в затворничество, уже в стенах монастыря господствовала в лице церкви над миром, от которого она отреклась. При этом однако она не посягала на естественные, непосредственные черты мирской повседневной жизни. Теперь же она вышла на житейское торжище, захлопнула за собой монастырские врата и стала насыщать мирскую повседневную жизнь своей методикой, преобразуя ее в рациональную жизнь в миру, но не от мира сего и не для мира сего. Результаты этого мы попытаемся показать в нашем дальнейшем изложении. Глава вторая. Аскеза. и капиталистический дух. Для понимания связи между основными религиозными идеями аскетического протестантизма и правилами экономических будней необходимо прежде всего обратиться к тем богословским произведениям, которые выросли из повседневной душеспасительной практики. Ибо в те времена, когда мысли о потустороннем мире заполняла жизнь людей, и отдопущение к причастию зависело социальное положение христианина, Когда значение духовника в деле спасения души, в осуществлении церковной дисциплины и в качестве проповедника достигало такой степени, о которой мы, современные люди, просто не можем составить себе представления, для того, чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к собраниям советы, вопросы совести и тому подобное. В те времена движущие религиозные идеи, накладывающие свой отпечаток на данную практику, решающим образом формировали национальный характер. В настоящем разделе, в отличие от последующих, мы можем рассматривать аскетический протестантизм как некое единство, поскольку, однако, наиболее последовательное обоснование идеи профессионального призвания дает выросший на почве кальвинизма английский пуританизм. Мы в соответствии с нашей принципиальной установкой ставим одного из его представителей в центр нашего исследования. Ричард Бакстер отличается от многих других литературных представителей пуританской этики ярко выраженной практической и миролюбивой направленностью и вместе с тем всеобщим признанием. Его работы постоянно переиздавались и переводились на другие языки. Присвитериан и апологет Вестминстерского синода Он вместе с тем, как многие лучшие умы той эпохи, постепенно отходил от строгой кальвинистской догматики. Противник в душе Кромвелевской узурпации власти, как и вообще любой революции, чуждый сектантству и фанатическому рвнению святых, он вместе с тем проявлял большую широту взглядов в оценке внешних специфических особенностей и объективность по отношению к своим противникам. Сферу своей деятельности Бакстер стремился ограничить практическими проблемами церковной нравственной жизни. И будучи одним из самых выдающихся среди всех известных духовников, он служил на этом поприще парламенту, Кромвелю и реставрации вплоть до того момента, когда он одним из последних, уже незадолго до дня святого Варфоломея, ушёл со своей должности. Его напутствие христианам наиболее полный компендиум моральной теологии пуритан, полностью основанный на личном практическом опыте спасения души. Ввиду недостатка места мы переносим в примечания основные данные, необходимые для сопоставления теологических размышлений Шпеннера как образца немецкого пиетизма, с апологией Роберта Баркли, квакерства. и работами других представителей аскетической эпохи. Если обратиться к Вечному покою святых Бакстера, к его христианскому справочнику или к близким им работам других авторов, то в их суждениях о богатстве и способе его приобретения сразу же бросается в глаза акцент на ебионитские элементы новозаветного откровения. Сноска. Ебиониты. Иудеохристианская секта, проповедовавшая бедность и бионицкая направленность осуждения богатства. Богатство как таковое таит в себе страшную опасность, искушение его безгранично. Стремление к богатству не только бессмысленно по сравнению с бесконечно превышающим его значением царства Божьего, но вызывает сомнения и нравственного порядка. Здесь аскеза направлена, по-видимому, против любого стремления к мирским благам, притом значительно более резко, чем у Кальвина. Кальвин не видел в богатстве духовных лиц препятствия для их деятельности. Более того, он усматривал в богатстве средство для роста их влияния, разрешал им вкладывать имущество в выгодные предприятия при условии, что это не вызовет раздражения в окружающей среде. Из пуританской литературы можно извлечь любое количество примеров того, как осуждалась жажда богатства и материальных благ, и противопоставить их значительно более наивной по своему характеру этической литературе средневековья. И все эти примеры свидетельствуют о вполне серьёзных предостережениях. Дело заключается однако в том, что подлинное их этическое значение и обусловленность выявляются лишь при более внимательном изучении этих свидетельств. Морального осуждения достойны успокоенность и довольство достигнутым, наслаждение богатством и вытекающие из этого последствия, бездействие и плотские утехи, и прежде всего ослабление стремления к святой жизни. И только потому, что собственность влечёт за собой эту опасность бездействия и успокоенности, она вызывает сомнение, ибо вечный покой ждёт святых в потустороннем мире, в земной жизни человеку Для того, чтобы увериться в своем спасении, должно делать дела пославшего его, доколе есть день. Не бездействие и наслаждение, а лишь деятельность служат при умножении славы Господней согласно недвусмысленно выраженной воле его. Следовательно, главным и самым тяжелым грехом является бесполезная трата времени. Жизнь человека чрезвычайно коротка и драгоценна, и она должна быть использована для подтверждения своего призвания. Трата этого времени на светские развлечения, пустую болтовню, роскошь, даже не превышающий необходимое время сон, не более шести, в крайнем случае восьми часов, морально совершенно недопустимо. Здесь еще не вошло в употребление изречения «время-деньги», которое нашло себе место в трактате Бенджамина Франклина, Однако в духовном смысле эта идея в значительной степени утвердилась. Время безгранично дорого, ибо каждый потерянный час труда отнят у Бога, не отдан при умножению славы его. Пустым, а иногда даже вредным занятием считается поэтому и созерцание, во всяком случае тогда, когда оно осуществляется в ущерб профессиональной деятельности. Ибо созерцание менее угодно Богу, чем активное выполнение его воли в рамках своей профессии. К тому же для занятий такого рода существует воскресение. По мнению Бакстера, люди бездеятельные в своей профессии не находят времени и для Бога, когда приходит час его. Всё основное произведение Бакстера пронизывает настойчивая, подчас едва ли не страстная проповедь упорного, постоянного физического или умственного труда. В этом обнаруживается влияние двух мотивов. Прежде всего, труд издревле считался испытанным аскетическим средством. В качестве такового он с давних пор высоко ценился церковью Запада, в отличие не только от Востока, но и от большинства манашеских уставов всего мира. Именно труд служил специфической превентивной мерой против всех тех без достаточно серьёзных искушений, которые пуританизм объединяет понятием нечистой жизни. Ведь сексуальная аскеза пуританизма отличается от монашеской лишь степенью, а не основополагающим принципом. А поскольку она простирается и на брачную жизнь, то сфера её действия более обширна. Ибо половая жизнь в браке также допустима лишь как угодное Богу средство для приумножения славы его согласно завету плодитесь и множитесь. В качестве действенного средства против соблазна в плоти предлагается то же, что служит для преодоления религиозных сомнений и изощрённого самоистязания, наряду с диетой, растительной пищей и холодными ваннами предписания. Трудитесь в поте лица своего, на стезе своей. Однако труд выходит по своему значению за эти рамки, ибо он как таковой является поставленной Богом целью всей жизни человека. Слова апостола Павла: "Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь", становится общезначимым и обязательным предписанием. Нежелание работать служит симптомом отсутствия благодати. Здесь отчётливо обнаруживается отличие от средневекового отношения к этой проблеме. Фома Аквинский тоже дал своё толкование этих слов апостола Павла. Однако в его истолковании труд лишь в силу естественных причин, необходим для поддержания жизни как отдельного человека, так и человечества в целом. Там, где отсутствует эта цель, теряет свою силу, и это предписание. Оно имеет в виду лишь род человеческий, а не каждого человека в отдельности. На того, кто обладает необходимым имуществом и может существовать не работая, это предписание не распространяется. Что же касается созерцания как духовной формы деятельности в Царстве Божьем, то в средневековом понимании оно было, конечно, выше завета апостола Павла в его буквальном значении, ведь для популярного богословия высшей формой монашеской производительности было умножение сокровищницы церкви молитвой и пением в хоре. У Бакстера же не только отсутствует подобная этическая интерпретация трудовых обязанностей, но всячески подчеркивается, что богатство не освобождает от этого безусловного требования апостола Павла. Имущий также да не ест, если он не работает, ибо если он и не нуждается в работе для удовлетворения своих потребностей, это не меняет того, что заповедь Божья остается в силе, и он обязан блюсти ее так же, как соблюдает ее бедный.